Глава четырнадцатая. Ты стоишь у края, шаг и пропасть распахнет свои объятия. Но очнись же, то всего лишь иллюзия. Открой глаза, узри, нет пропасти впереди. Ждет тебя там новая дорога. Сделай первый шаг и смело по ней иди. Но сначала ты глаза свои распахни. Татьяна Михаль. Аврора. Эта ночь далась мне особенно тяжело. Эрик не разрешил мне забрать сына к себе в комнату и не пустил в свою Никакие уговоры не помогли, что ребёнок ночью может проснуться. Ему может понадобиться смена белья, или просто нужно будет его успокоить, или животик заболит. Но нет. Этот упрямец стоял на своём и заявил, что если такое случится, то он тогда позовёт меня, и что его сын спит ночами спокойно, как и его отец. «Ух, как я зла Перевернулась на другой бок, вслушиваясь в звенящую тишину. Но нет, Артур спит в доме тихо. Слышно только стук дождя по стеклам окон и недовольный свист осеннего ветра. Взглянула на время на своем браслете и вздохнула. «Три часа ночи, а я уснуть не могу». Выбралась из постели, вышла из своей комнаты и на цыпчиках пошла к Эрику. «Не усну, пока не увижу своими глазами, как спит мой ангелочек». чертыхнулась про себя когда увидела запертую наглохо дверь в спальню эррику и тут же вспомнила одно из его дебильных правил не входить в его спальню когда дверь закрыта но я не могла себя удержать я постараюсь очень тихонечко прокрасться и одним глазком посмотреть на сына я быстренько эрик даже не заметит сначала вдох выдох прикрыла на секунду глаза и, не утратив твердой решимости надавила на дверную ручку дверь бесшумно открылась Комната Эрика тускло освещалась настенным точечным маленьким светильником. Эрик спал небрежно, раскинувшись на кровати всем телом, скомка в простыне. Его правая рука свисала с кровати, а вторая была согнута в локте. Подушка почему-то лежала на голове. Он там живой? В комнате было очень душно. Я затаила дыхание и, крадучись, прокралась кроватке сына. «Мой малыш!» Он тоже раскрылся, распашонка задралась, оголяя его животик. Соска выпала, но, тем не менее, ребёнок крепко спал, его дыхание было размеренным, всё было спокойно. Я убедилась, что с моим малышом всё хорошо. Я улыбнулась и, осторожно, едва касаясь, погладила своего ангела по голове. Прикоснулась пальцами к своим губам и приложила их к пухлой щёчке малыша. «Спи, мой мальчик, спи, мой сын, мама рядом». Я также осторожно и тихо начала отступать назад, чтобы бесшумно незаметно покинуть запретную зону. «Что ты здесь забыла?» — прозвучал хриплый сас голос. «Черт! Я же ничем не выдал себя. Почему он не мог и дальше спать? Или хотя бы сделал вид, что меня не заметил?» Я вздохнула и медленно обернулась, пожала плечами и прошептала. «Не послышался плач, я пришла проверить, что с Артуром все в порядке». Раздался раздраженный стон на мои слова. Я уже морально приготовилась к очередному высказыванию в манере Эрика Варга — но не ожидала услышать это. «Ложись на эту половину, не вздумай ко мне приставать». «Я не ослышалась? Он разрешил мне лечь в его постель?» «Конечно, не в том смысле, тем не менее...» «Аврора, или ложись, пока я не передумал, или уходи». Прошептал он устало. «Больше повторять необходимости не было». Я метнулась на другую половину кровати, как раз рядом с кроваткой Артура, и осторожно прилегла, поражаясь мягкости матраса. Подушка тоже была воздушной и комфортной. Определённо, хозяйская кровать отличается от моей. Эрик заворочился на своей половине, отодвинувшись на самый край. Я чуть-чуть потянула на себя кусочек одеяла, укрываясь, и с улыбкой закрыла глаза. И всё-таки странные у нас отношения. Эрик. Холод внутри моего тела сковывает льдом душу, скручивая ее в жалкий комок и обездвиживая. Мне безумно хочется спрятаться от всего мира, как под панцирь, точно так же, как было в детстве, когда родители ругались или когда мне было плохо. Я забирался в свой дом на дереве и именно там чувствовал себя защищенным от всего целого мира его проблем. И сейчас, открыв глаза и слышу противный осенний дождь, который вторил моему настроению, я вспомнил о своем детском убежище. Как же жаль, что я не могу, как в детстве, уйти от проблем, спрятавшись в доме на дереве. Мне кажется, что от всех навалившихся невзгод я сломаюсь. Моя душа скорее окаменеет, чем позволит этому произойти. От невеселых мыслей я снова закрыл глаза и перевернулся на другой бок. На мое плечо опустилась чья-то теплая ладонь. Я на ощупь определил, что ладонь принадлежит женщине. Но откуда в моей постели взялась женщина? Я никого не приглашал. «А, проклятие, теперь я вспомнил. Аврория среди ночи приспичила вломиться в мою спальню, чтобы проверить сон Артура. Сгреб в охапку ее небольшую ладошку и замер. Сначала хотел небрежно откинуть ее руку от себя, но потом смилостивился и просто положил рядом. Я открыл глаза и внимательно посмотрел на ее лицо. Я разглядывал ее и гадал, кто же все-таки она такая». Потом поближе поднес к Авроре свое лицо, принюхиваясь к ней, словно пес, ощущая довольно приятный аромат, присущий только чистоплотным женщинам. Нежный, цветочный, едва уловимый запах, который будет мужчине желание защищать и оберегать. что же в ней такого?» – рассердился сам на себя. Меня раздражала Аврора весь вчерашний день. Раздражало то, как на нее реагирует мой сын. Сводило с ума ее поведение. Не а уравновешенное. И то, как она вчера меня одёрнула на кухне и сделала выговор, тоже безумно разозлила. И не потому, что она была не права, как раз наоборот. Её речь была логична и попала в самую точку. Но как раз это больше всего излило. «Только почему?» Я сам себя не понимаю. Отодвинулся от неё, но глаз так и не отвёл. «Аврору нельзя было назвать красавицей. Да и к моему любимому типу женщин она совершенно не относилась». Я предпочитал высоких, очень стройных блондинок с большой и мясистой грудью, ленющими ногами и желательно длинными волосами. Тогда как Аврора едва доставала мне до плеч. Ее фигура была не лишена стройности и пышности. Но грудь все-таки была не тех размеров, которые я предпочитал. Хотя под толстой уродливой тканью рубашки сложно было сказать, какой у нее форма грудь. Но размер я уже успел разглядеть. Глазомер у меня точный. В ладонь мою войдет, но не более. Одним словом, она совсем не располагала к постельным утехам. Но тогда почему я отчаянно хочу на нее наброситься и прикоснуться, чтобы узнать, каковы же на ощупь и на вкус ее губы? И какие у нее волосы? Такие же, как и на вид, мягкие и игривые? Проклятие, что за мысли с утра? И какого же демона я ночью разрешил ей лечь в мою постель? Мне нужно было прямо сейчас подняться и уйти, принять душ и заняться делами. Но вместо этого я откинул немного с Аврора одеяла и продолжил рассматривать её дальше. Стройные ноги, осиную талию. Я почувствовал, как напрягалось моё тело. «Не смотри», — велел я себе, «но с тем же успехом можно приказывать себе отвернуться от красивой картины или скульптуры, что полностью овладевает твоим вниманием и разумом». Отвести взгляд я сумел лишь тогда, когда Аврора недовольно вздохнула, натянула на себя одеяло и перевернулась на живот. Я поднялся с кровати взглянул на время — Утро настолько ранее, что даже птицы и звери еще не проснулись. Потом я посмотрел на своего спящего сына и ушел в ванную. Умывшись одевшись в черную майку и черные домашние брюки, пошел в кабинет и уселся за стол. Ливень утих, превратившись в унылый дождь. Огромные капли бились о стекла, ветер завывал и гнул худые деревья. Зло посмотрел на документы. Об освобождении дома через месяц и о предоставлении временного стального жилья. Уронил голову на стол и застонал. «Что же мне делать?» произнес пустоту, разбавленную музыкой дождя и ветра. Потом тряхнул головой и решил переключиться от этих убийственных мыслей на что-то другое или на кого-то. Потянувшись всем телом, я попробовал расслабиться, но не смог. Подумал, что, наверное, будет лучше вернуться в постель и попытаться еще немного поспать. «Проклятие! У моей постели Аврора!» «Уж точно рядом с ней я расслабиться не смогу». Аврора проснулась, как от толчка. Резко села в постели, отчего моментально в глазах заплясали разноцветные круги. И сразу не смогла сориентироваться, где я и что происходит. Но плач моего ребенка быстро вернул мне осознание действительности и реальности. Артур, мой сынок. Дом Эрика. И я в его спальне. Блин!» Надеюсь, с утра у него настроение будет лучше, чем оно было вчера. Выпуталась из одеяла и склонилась над своим дитятком. «Сейчас, мы сладкий, сейчас мама тебя помоет, переоденет, накормит». «Доброе утро». Раздался голос Эрика у меня за спиной так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула на месте. Замерла с подгузником Артура в руках и обернулась. Эрик сморщил нос и отшатнулся. Зато я довольно улыбнулась и сделала шаг вперед к мужчине. «Да, дорогой папочка, миры разные, а пачканные подгузники попахивают одинаково». «Артур проснулся», — пояснила я, взмахнув перед носом Эрика подгузником. Мужчина отшатнулся, сильнее наморщив нос. «А это тебе, милый, за вчерашнее издевательство надо мной?» «Раз ребёнок проснулся, то поскорее сделай так, чтобы он прекратил орать». Опять переключился Эрик в режим важного начальника. «Я этим и занимаюсь». Буркнула в ответ, возвращаясь к малышу, который, снова увидев меня, тут же перестал плакать. «Бу-гу-гу», раздалось от моего ребеночка счастливое бульканье. Я ему с улыбкой животик носом пощекотала, и он сразу без зуба засмеялся. «Нет, улыбки прекраснее, чем улыбка и смех моего ребёнка. Красавец мой! Хоть имя другое, но душа та же. Я прекрасно вижу по его совсем ещё детским глазам, что он узнаёт меня». «Хм...» Кашлянул Эрик. «Покорми Артур и приготовь завтрак». От его командного тона у меня появляется жуткое раздражение, отчего хочется подойти к нему и отхлестать его по идеально выбритым щекам. Если Эрика сегодня будет себя так же вести по-свински, как и вчера, то чую, что моих нервов надолго не хватит, и я выскажу этому важному человеку все то, что думаю о его раздутом эго». «Хорошо», — натянута улыбнулась я Эрику, — А когда он развернулся и пошёл прочь из комнаты, скорчила рожицу и передразнила его. К огромному счастью, на кухне было полно детского питания. Эрик впрок закупился едой для Артура. И просто отлично, что на каждой коробочке с детским питанием было написано, какое время кормить тем или иным видом питания и как его правильно готовить. Ещё бы такие инструкции на еде для взрослых писали, то мне стало бы проще жить. Но жаловаться нет смысла. Освоюсь и буду потом еще с улыбкой вспоминать свою неуклюжесть и первый ступор. После вкусного завтрака я еще немного поиграла с Артуром, продолжая умиляться тому, насколько мой ребенок прекрасен. Я на миллион процентов была уверена в том, что совершения моего чада ни в одном мире больше нет. «Я долго буду ждать свой завтрак», — раздался снова голос Эрика у меня за спиной. Только в этот раз он был раздраженным и злым. «Дежавю». Я чуть не застонала в голос от досады. «Такое ощущение, что у меня настал очередной день сурка. Злобный Эрик, продолжение началось. Там же есть заготовки», — ответила ему, продолжая играть с малышом. «Сделай, пожалуйста, нам завтрак, а я с ребенком еще немного поиграю». Не услышав ответа ничего, я обернулась, и моя улыбка сползла с лица. Эрик продолжал стоять, прижавшись спиной к стене и сложив мощные руки на груди. его напряженная поза так и вопила об опасности. Его глаза метали гром и молнии. Губы были сжаты в тонкую линию. Желваки вот-вот готовы были выскочить из челюсти. э э что-то не так?» — промямлила я. «Ты, очевидно, очень хорошо выспалась, раз так смело говоришь со мной». Процедил Эрик. «Или от того, что я стал беден, и ты решила, что можешь как прислугой мной помыкать?» Мои мозги распались на головоломку типа кубика Рубика, далекого от состояния собранного. «Ты о чем?» — недоуменно спросила отрываясь от интереснейшего занятия — игры со своим сыном. «Я тебя чем-то обидела?» «Обидела?» — рявкнул он, и в два шага, преодолев небольшое расстояние, подошел ко мне и навис надо мной. Над маленькой несчастной женщиной, как рассерженный лев над кроликом. «Я тебе конкретное дал задание». Как только покормишь моего сына, сразу же приготовишь завтрак. А ты игнорируешь мой приказ. Не забывай, где тебя нашли кто тебя принес в свой дом. Это был я, если твоя память и это забыла. Ну все, Эрик, ты меня достал. То есть твоя оказанная помощь теперь меня до конца жизни обязывает? И не просто обязывает, а словно делает прислугой? Не своим голосом произнесла я. Когда я в гневе, мой голос становится ниже, чуть грубее и хрипотца проявляется. Мужчинам нравится, но только немногие знают, что это плохой признак. Эрик еще не в курсе. Придется просветить его. Ху исху И откнула его пальцем в грудь и произнесла. «Эрик, я благодарна тебе за оказанную помощь. Ты даже не представляешь, насколько». Чуть не ляпнула, что я безумно рада была оказаться у него, так как здесь мой сын и вовремя прикусила язык. И, признаться честно, я так же рада, что меня определили в твою семью. Но, Эрик, я же тоже человек, а ты обращался со мной вчера и продолжаешь это делать сейчас, будто я низкосортная прислуга? Ещё этот дурацкий список правил вёл. Что за чушь? Или ты таким образом самоутверждаешься в нынешнем своём положении? Кажется, последняя зря сказала. Он зло сузил свои глаза и процедил. «Ты еще не ясно кто. Может, ты и есть низкосортная прислуга, Аврора. И, судя по всему, я оказался прав. Ты не желаешь со мной считаться, потому что я оказался в сложной финансовой ситуации без средств существования. А раз на тебя выделили пособие, то ты решила нос задрать? Знаешь, что, будь моя воля, выкинул бы тебя из собственного дома и своей жизни мгновенно, вместе с твоим пособием». Я сжала, рожала кулаки. Очень хотелось вмазать этому дятлу промеж глаз. «Но откуда у него такие дурные мысли?» «Эрик...» — выдохнула я, еле сдерживая свои эмоции. «У меня и в мыслях не было так о тебе думать, и уж тем более относиться. Я просто попросила немного помочь мне, и все. Ты же видишь, что я с ребенком. Ему постоянно нужно внимание и общение со стороны родителей». Черт, опять оговорилась, но, кажется, Эрик оговорки не заметил. «Я не собираюсь отказываться от своих обязательств, которые взяла на себя». «Но просто прошу тебя, просто иногда помогай, и все». Эрик молчал и продолжал буравить меня тяжелым взглядом. Я возвела отчий горе. «Ну что за твердолобость?» «Ты же мужчина, Эрик. В тебе самой природой заложено идти женщинам на уступки». Я всю жизнь потакал женским капризом, и вот что получаю в ответ. Он нажал на свой смарт-браслет, который вывел голограмму с электронной статьей. «Здесь говорится о моем нынешнем финансовом положении. Все, слышишь, все теперь знают, что я упал на дно из-за своего недоумка партнера. Ты знаешь, кто принес сплетни в этот журнал?» «Нет». Суха ему ответила, тоже сложив руки на груди, выражая свое недовольство. «Вчера мы встретили мою бывшую пассию Дану. Она принесла весть в этот паршивый журнал обо мне. Она даже не постеснялась того, чтобы ее имя указали в статье». чем ее удостоили званием «Сплетница недели». «Это идиотизм, Эрик. Пожалуй, плечами. В любом случае о тебе бы узнали. Не сегодня, то завтра. Это неизбежно послучилось. Просто прими это и отнесись проще. В жизни все, что угодно может случиться. Но самое главное, чтобы с тобой остались здоровье и жизнь. Все остальное можно вернуть. Можно перечеркнуть старое и начать жизнь по-новому. Сделать ее лучше и полнее». Я улыбнулась и похлопала его по плечу. «Зато ты сейчас прекрасно сможешь узнать, кто же твой друг, а кто так мимо проходил». «Ты не понимаешь...» — всплеснул он руками. «Моя жизнь всегда была наполнена порядком, и я всегда знал, что меня ждет завтра. А сейчас в моей жизни происходит настоящий хаос». «Но ведь из хаоса и рождается порядок». Вынесла я вердикт. «Слушай, это все лирика, Эрик». Что случилось, то случилось. Ты слишком сильно зациклен этой ситуации. Лучше давай подумаем о насущном и более важном. А что может быть важнее моей жизни? Ну дела. Как же все запущено. Жест, рука, лицо. Хочу тебе напомнить, что у тебя есть сын. И его жизнь должна быть важнее всего остального. Мой голос прозвучал звонко, с нотками обиды и разочарования. Эрик выдохнул и кивнул. Раз мы все выяснили, то иди готовь завтрак. Потом сразу поедем смотреть социальное жилье, чтобы мне как кость кинули эти лизоблюда. И все-таки я рано или поздно чем-нибудь тяжелым хорошенько его стукну.